Я знала, что сегодня занятия начнутся в восемь утра и у меня и у Сокола. Из дома решила выйти пораньше и подождать его у своего подъезда. А когда выйдет, я как бы не невзначай пойду к своей машине. И тогда он узнает, что я его соседка. Быстренько заправила диван, умылась, выпила кофе с грецкими орешками, накрасилась, надела строгое черное платье с высоким воротом, убрала волосы в хвост, Запрыгнула в батильоны и выскочила на улицу. И застыла на крыльце, опустив руки. Уехал. Прошептала я расстроенно, заметив, что по соседству с моей малышкой стоял другой автомобиль. Так как Рита осталась вчера ночевать на даче, я не стала за ней заезжать, но дождалась ее у входа в универ. Она была бледная и лохматая, а пока шла до крыльца от машины Цыпы, зевнула раз десять не меньше. «Привет!» — снова зевнула она. «Как это настроение?» «У меня отличное, а вот у тебя, вижу, не очень. Это ты мягко сказала. Я сегодня вообще глаз не сомкнула. Аленка с брательником такое устроили ночью!» «Поругались?» Я очень хорошо притворилась, что удивлена. «Расстались!» — воскликнула Рита. «Прикинь, как только вчера все разъехались, мы с Аленкой уложили спать Оксанку в родительской комнате». Прибрали дом и разошлись по комнатам. А через пять минут слышу дикий орыз с Саниной комнаты. И грохот такой, словно там кидают мебель об стены. Я выбегаю в коридор. Навстречу уже несется Оксана. Мы с ней влетаем в комнату брата, а там Аленка какими-то черными кружевными стрингами машет и орет, как резаная. «Кто она? С кем ты кувыркался, пока я на семинар ездила?» Саня стоял, глазами хлопал не осознавался, а Аленка колотила его, кричала до потери голоса, потом еще и эти стринги в него кинула. Стала быстро бегать по комнате и собирать в сумку свою косметику и еще кое-какие вещи. Оксана бросилась ее успокаивать. Саня кричал, что и не изменял, и не знает, откуда взялись эти трусы. «Ой, ужас, в общем!» – закатила глаза редко. А потом Аленка еще и серьги нашла на комоде, серебристые такие в виде крыла. И тоже не Аленкины. Я даже сама не поняла, когда он успел-то. Было пару раз, конечно, когда он на дачу ездил огурцы снимать. Так, наверное, не только огурцы снял, а еще и даму какую-то. Пожала плечами Рита. Что ж, серьги мне, конечно, жаль, любимые были. Но внутри я все равно ликовала. Один-один, цыпа.